Музей золота Перу Английский писатель Хаймонд Иннес в своем романе «Конкистадоры» сообщает, что правитель ацтеков Монте-Сума собирал тоже своего рода коллекции. Он держал для своей забавы птичник, где было много всяческих мексиканских пернатых, от ярко оперенных обитателей прибрежных болот до орлов с высоких гор. Был у него и зверинец, в котором, по утверждению свидетелей, помимо всяческих животных из своих протекторатов, Монтесума содержал уродливых мужчин и женщин, одни из которых были калеками, другие – карликами или горбунами. Был еще один дом, в котором правитель ацтеков держал водоплавающих птиц в таких количествах, что за ними присматривали 600 человек. Для заболевших птиц существовала лечебница. В этом же доме царь держал людей-альбиносов. Все эти дома и клетки с экзотическими птицами размещались в садах, которые были чудесны, и для ухода за ними требовалось много садовников. Все было выстроено из камня и оштукатурено. Бани, дорожки, уборные покои были сделаны, как летние домики, где индейцы пели и танцевали. Индейцы, ацтеки, инки, майя, терпеливый, трудолюбивый, добрый народ. И очень доверчивый. Но конкистадорам нужно было только золото. эвелирные шедевры индейцев переплавлялись в слитки металла, В ловильные печи отправлялись изящные статуэтки от стекских богов. С открытием Америки в Европу хлынул поток золота и серебра, которые добывались на богатых месторождениях с помощью дешевого рабского труда. Христофор Колумб в своем письме с Ямайки в 1503 году писал, «Золото — удивительная вещь. Кто обладает им, тот господин всего, чего захочет. Золото — может даже душам открыть дорогу в рай. Но сами индейцы относились к золоту совершенно иначе. Золото, серебро и драгоценные камни, которые имелись у королей инков в огромных количествах, не считались тем, что было необходимо для войны или для мира, и не рассматривались как имущество или сокровище, потому что у них никакая вещь не покупалась и не продавалась за серебро или золото и ими не расплачивались с воинами, не расходовали их, чтобы помочь решить какую-либо нужду, и потому их считали ненужной вещью, которую нельзя было съесть или купить на нее еду. Они ценили их только за красоту и блеск, используя для украшений служб в королевских домах и храмах, писал перуанский ученый Мигель Мухикагальву. В 40-х годах XX -го века он основал музей «Золото Перу», в котором были собраны бесценные произведения древних перуанцев, создателей выдающейся андской цивилизации. Всю свою жизнь ученый посвятил благородной цели спасения древнего культурного наследия индейцев и собрал более 15 тысяч ценнейших произведений искусства, среди которых есть керамические сосуды, скульптура, украшения, ткани, маски, одежда, орудия труда, игрушки и многое другое. Выставленные в музее изделия из золота являются лишь небольшой частью того богатства, которое удалось спасти от варварства, конкисты, разорительных войн, обвинений в дьявольщине и неуемной алчности тех, для кого художественная значимость произведения определяется только его денежной стоимостью. Собранные в музее экспонаты большей частью были найдены в древних погребениях, именно в них они только и могли сохраниться. Большинство из них относятся к предметам роскоши или предназначалось для культовых ритуалов. Среди экспонатов музея есть много таких, которые относятся к самой древней культуре чавин, распространявшейся в северной части Перуанского Нагорья, С середины второго тысячелетия до нашей эры до начала нашей эры в провинции Писко ученым хорошо известен Паракас, своеобразный некрополь с хорошо сохранившимися мумиями, укутанными в прекраснейшие погребальные ткани. Ткачи были столь искусны, что превзошли всех своих соседей в количестве стежков на один квадратный метр ткани. Культуры Долины Мочи представлены в музее множеством предметов, которые сделаны чрезвычайно тщательно и изысканно. Культуру Наска отличает полихромная керамика с характерным блеском и росписью. В основном все выставленные предметы являются погребальными. Когда проводились раскопки, открывали гробницы и разгребали кости, Индейцы умоляли не делать этого, чтобы кости находились все вместе в момент воскрешения. По древним индейским верованиям душа человека бессмертна, а тело воскресает. Вот поэтому умерший человек и должен был уносить с собой в могилу все необходимые предметы, чтобы не испытывать никакой нужды при возрождении. В одной из витрин музея золота выставлен череп со вставными аметистовыми зубами. Родственники хотели все по той же причине, чтобы покойный не испытывал особых сложностей при воскрешении. На другом черепе видны явные следы трепанации, и это свидетельствует о высоком уровне развития индейской медицины еще в доколумбовую эпоху. У древних перуанцев были великие знахари, которые передавали свои знания сыновьям. Этих знахои считали врачами, но лечили они только своих королей и людей царственной крови. Два прямоугольных отверстия в черепе сделаны с помощью туми – ножей с лезвием овальной формы. Несколько таких ножей тоже представлены в Перуанском музее. Одно из черепных отверстий покрыто золотой пластиной, вторая пластина утеряна, но зато прекрасно видно, как под ней восстанавливалась наращивающаяся кость. В одном из залов музея выставлена целиком прекрасно сохранившаяся мумия, которая была найдена в погребении, где находились пять тел королей инков, три мужских и два женских. Все тела были сохранены полностью, Все было на месте, каждый волосок на голове, на бровях, ресницах. Покойные были завернуты в те роскошные одежды, которые они носили при жизни, а на голове был только ильяуту и больше никаких других королевских знаков отличия. Надо заметить, что все они сидели, как обычно сидят индейцы, руки скрещены на груди, правая поверх левой. У всех посетителей музей вызывает восхищение мастерство древних ювелиров. Так, например, кроме искуснейшей работы, серьги, выполненные из драгоценных металлов, просто поражают своими огромными размерами. По этому поводу любезный экскурсовод рассказывает посетителям такую древнюю легенду. Инка Манко Капаку пытался доказать, что он и его жена являются детьми солнца, которые спустились с неба. Отец направил их, чтобы они наставили людей и принесли добро в мир. А чтобы люди поверили им, они должны были придать своему поведению и своей внешности нечто необычное. Вот у них и были такие большие уши, как у детей солнца, и которые не может себе даже представить тот, кто не видел их самих. Выставлены в музее золота и погребальные маски, которые тоже были связаны с древним культом индейцев. В первый месяц после смерти короля, с великими стенаниями и проявлениями горя, его оплакивал весь город, весь народ и каждый житель в отдельности. Вот потому на одной из погребальных масок посетители видят лицо плакальщицы со свисающими из глаз слезами, нитками светлых изумрудов. В одном из захоронений было найдено веревочное письмо Кипу, которое тоже теперь украшает музей. Скрученные и посеревшие от времени веревочки уже несколько столетий хранят свои послания, и потому они бесценны. Так же, как бесценен изящный керамический сосуд в виде толстяка, у которого в ушах и в носу, Висят драгоценные украшения.